Не будем мешать ей своими разговорами. Ты рисуй, а я буду читать. Лена бросила на варяга взгляд из подлобья и улыбнулась ему одними глазами. От этого взгляда варяг внутренне просиял, словно сказал нечто чертовски умное. Однако Лиза продолжала конючить. — А ты читай тихонечко, чтобы ей не мешать. Не может быть, чтобы я ничего не поняла. Хоть одно слово, я ведь пойму. Ну, хорошо сдался варяг. Начинаем прямо с названия. Если не поймешь название, то остальное читать и слушать не имеешь права. И так читаю. Экспресс. Ну, что это означает? Лиза на мгновение задумалась, сгорбившись на стуле и сунув кулачок в рот. Лена оторвалась от книги и сообщила своим бархатистым грудным голосом. Она тут усердно трудилась, изо всех сил старалась побыстрее выучиться читать, чтобы поразить папу. Но Лена негодующе воскликнула разоблаченная Лиза. «Ой, прости, проговорилась», — рассмеялась Лена. «Но ты молодец, ты ведь теперь вовсю читаешь». «Нет, правда, молодец!» Так вот, одолела она первым делом сказку о попеи работники его балде, Пушкина. Смеялись до слез, и особенно сильно врезались ей в память эти пушкинские черти. Она целый мир создала, населенные чертями. Причем черти делятся на много категорий. Там есть чертяки, чертилы, подчертки. «Чертеныши!» Варяг засмеялся. Его позабавило слово «почерток». Однако даже если бы Лена читала вслух «телефонный справочник», он слушал бы ее с упоением, настолько завораживающее действие на него оказывал ее голос. Причем дело было не только не столько в голосе, а во всем ее существе. Лена казалась варягу близкой, нежной, нуждающейся в заботе и защите, и в то же время далекой, таинственной и недоступной. Варяг считал, что не обманывается насчет своих чувств к Лене. Он признавался самому себе, что девушка ему очень нравится — Опасаясь выступить в пошловатой роли отца семейства, соблазняющего гувернантку, он старался не выказывать своего волнения, но это ему плохо удавалось. Елена своим женским чутьем не могла не распознать его чувств. Потому-то при разговоре с ним она порой опускала глаза и на ее щеках играла краска. Несмотря на ее смущение, ей все же было приятно почтительное восхищение этого сильного, властного мужчины. В глубине души, сама не признавая себя в этом, она хотела бы, чтобы кроме восхищенных взглядов он и решился и на нечто большее, но, конечно, оставаясь при этом таким же почтительным и скромным. Но видя, что Варя к ней неравнодушен, Она, как и он сам, заблуждалась относительно природы его чувства к ней. Лена не просто нравилась варягу. Он стремительно в нее влюблялся. Если бы он отдал себе в этом отчет и вовремя понял, что с ним происходит, то, скорее всего, сделал бы все, чтобы воспрепятствовать развитию любви в своей душе. Постарался бы видеть Лену как можно реже и сократил бы до минимума общение с ней. Одна мысль о бурном чувстве, в то время, когда его жизнь напоминает хождение по лезвию ножа, повергала его в ужас, тем более, что все навившие над ним опасности ему неизбежно пришлось бы навлечь и на предмет своей любви. Однако жизнь, как всегда, оказалась хитрее всех этих благих помышлений. Варяг был всего-навсего человеком. Он, как свойственно людям, не сумел вовремя, разобраться в самом себе. Решив, что ему просто приятно общаться с Леной, он зачастил на дачу академика Нестеренко, урывая для этого всякий удобный момент. Удобные моменты выпадали нечасто. Но когда они все же выпадали, варяг выискивал любые